Глава 8. Оазис Бехерита. Спустя несколько дней скитаний я даже полюбил пустыню. Маракан куда более живописен и многолик, чем казалось на первый взгляд. Однако, чтобы понять это, нужно приглядеться к нему. И лучше вблизи, а не с высоты полета тени птицы. Песчаные барханы сменялись глубокими каньонами. Те целыми полями такыра, похожего на экзотичную глиняную плитку. Редкие оазисы чередовались с занесенными песком руинами неведомых городов и обломками рассыпавшихся гигантских статуй. За равнинными участками маячили стены скал из кирпично-желтого песчаника, по крутым склонам которых вились едва заметные тропы. По утрам и на закате солнце окрашивало пески в кораллово-розовые оттенки, а небо меняло цвет буквально каждую минуту, проходя весь спектр от глубокого индиго до ярко-голубого. И здесь было не так уж безжизненно. Возле оазисов и в долинах пересохших рек водились козы и еще пара разновидностей, копытных покрупнее. Шустрые грызуны разных размеров, длинноногие нелетающие птицы вроде страусов. Сюда сновали угрюмые пустынные грызлы, похожие на облезлых гиен. На скалах гнездились орланы и стервятники. В грязь вокруг немногочисленных бьющих из-под земли родников... Частенько зарывались хищные рептилии. Они часами лежали неподвижно, поджидая тех, кто спускался к водопою, и нападали внезапно, выскакивая буквально из-под земли. Все эти обжитые участки тянулись через пустоши, будто разорванное ожерелье, безошибочно указывая на места, где сохранилось хоть немного воды. Я проходил их по касательной, стараясь как можно раньше свернуть вглубь пустыни. Я шел все дальше на запад, стараясь не попадаться никому на глаза. Самые жаркие часы пережидал в туманном чертоге, тренируясь с Бао или просто подолгу беседуя с ним. Новости моей находки в логове Рахаге он воспринял так, будто давно ждал ее. «Я рад, что ты нащупал эту нить, мой друг. В будущем, когда ты станешь мастером всех стихий, а также овладеешь мастерским уровнем медитации и знания ЦИ, у тебя появится способ отыскивать местонахождение хрустальных зерен. Сейчас же тебе просто улыбнулась удача. Эх, почаще бы она мне так улыбалась. Тебе ли жаловаться на милость судьбы?» Укоризненно усмехнулся Бао. Впрочем, рано об этом думать. Хоть хрустальный путь и замаячил где-то впереди, до него все еще далеко. Нужно решать более насущные задачи. Передвигался я неторопливо. Иногда призывал Каркадона, но чаще шел пешком, время от времени делая привалы, чтобы смочить горло и помедитировать. Ты да вообще, несколько последних игровых сессий для меня превратились в сплошную медитацию. Ничто так не способствует размышлениям, как длинная дорога, особенно если она проходит в одиночестве. Кристина мне компанию не составила, но я ее не винил. Мы договорились встретиться позже. Путешествовать по Маракану не очень комфортно, даже со специальной экипировкой и под действием полога диваны. А местами и просто скучновато. Но именно этот путь для меня сейчас и подходил лучше всего. Во-первых, я просто качался. Местные мобы были достаточно сильны, и их убийство давало щедрые трофеи в виде стихийной ци, которую можно было направить на прямое усиление своего аватара. Их и особо искать не приходилось, Агрессивные обитатели Маракана сами стягивались со всей округи, едва завидев одинокого путника. Скорпиды, плотоятные ящеры, племена кочевников-гнолов, похожих на прямоходящих гиен, огромные скорпионы, пустынные дрейки Кого я только не повстречал за эти дни и кому только не настучал по голове посохом хрустального пути. Но даже без мобов сам Маракан давал хорошую прокачку. Каждый час нахождения под его палящим солнцем здорово развивал живучесть. Часть пути я даже проделал, специально не используя защитных зелий и находясь под постоянными дебафами от жары и жажды. В итоге стабильно накапливал по 2-3 очка в час. Учитывая, что моя базовая живучесть, без учета бонусов от экипировки и аур, уже приближалась к 1000 пунктов, это впечатляющий результат. С каждой сотней набранных очков характеристики получить очередной плюс один к ней все сложнее. Вообще, как говорят на форумах Артера, хорошо прокаченным игроком по нынешним временам может считаться тот, у кого приоритетный для его класса параметр перевалил за 1000 пунктов, а лучше за 1200. Правда, непонятно, как его удерживать на таком уровне, если одна смерть будет отнимать больше 20 пунктов. Это пара дней активного фарма. А уж если учесть, что отнимается по 2% от всех характеристик, а не только от профильной, то и вовсе грустно. И эту часть механики игры давно пора подправить. Но админы что-то не торопятся. А зря. Сейчас даже активность гильдейских войн гораздо ниже, чем полгода назад. Отъевшиеся игроки неохотно участвуют в боях насмерть. Им есть что терять. Я пока до топового уровня прокачки здорово не дотягивал. К тому же мне, как универсальному бойцу и мастеру всех стихий, желательно развивать все характеристики примерно одинаково. Сейчас к заветной тысяче у меня подтягивалась только живучесть. Ловкость недавно перевалила за 850. Силы было почти на сотню меньше. Больше всего отставал интеллект. Его я даже до 350 пока не мог дотянуть. Из монстров его добывать было проблематично. Магические твари мне попадались редко. Не говоря уж об игроках-магах. Правда, была и хорошая новость. Оказалось, что интеллект понемногу прокачивается при применении умений Школы Огня. Так что я налегал на различные печати, особенно на печать пепла. Сдается мне, в бездне очень понадобится не только физическая броня, но и защита от магического урона. До появления псомофиса, даже по самым пессимистичным прогнозам оставалось еще не меньше трех недель, и за это время я надеялся основательно подтянуть базовые характеристики, а также ключевые умения разных школ. Вторая причина, по которой я отправился в самое сердце пустыни, состояла в том, что мне нужно было на время затеряться. Была вероятность, что во время нашей стычки с гадюками в Багровых скалах, кто-то из ассасинов успел набросить на меня отслеживающую метку – трек. И самый надежный и простой способ избавиться от нее – это время. Ассасинов в игре, мягко говоря, недолюбливали, а многие их умения, в том числе метки, считались читерскими. Для самих игроков этого класса подобные гонения стали причиной формирования собственной субкультуры. Сины целенаправленно подогревали всеобщий страх и ненависть, держались обособленно от других игроков, а все подробности об игровой механике своего класса старались держать в тайне. В итоге сложилась такая ситуация, что даже в крупных гильдиях собственных ассасинов было крайне мало, да и тех целенаправленно выращивали с нуля и держали на зарплате. Идейные же сины, любители охоты на игроков, объединялись в собственные цеха, либо просто прокачивали личную репутацию с бандами, получая от них самые вкусные классовые умения и экипировку. Гадюки были самым известным из таких кланов. Наемники, способные преследовать игрока неделями, в итоге сливая ему характеристики до стартовых или вовсе вынуждая создавать нового персонажа. Но Эдж немного приоткрыла для меня тайны ассасинских меток. Не такие уж они все сильные. Чтобы поставить метку, нужно быть на расстоянии не больше сотни метров от цели. Обновлять ее можно из большего расстояния, но тоже в пределах прямой видимости. С отслеживанием же и вовсе не все так просто. Более-менее точные координаты цели на карте Ассасин видит, только когда находится в пределах полутора-двух километров от нее. Если дальше, то на карте появляется расплывающееся пятно. Если же цель ушла телепортом через Мингир в один из оплотов, то Ассасин и вовсе видит в качестве подсказки только название региона. Если быстро не последует за жертвой, рискует потерять ее. Я прыгать по оплотам, чтобы сбить метку, не собирался. Появляться в крупных городах мне все еще не стоило. Поэтому самый простой для меня вариант – это пуститься в бега и дождаться завершения действия метки, не давая ассасинам приблизиться и обновить ее. Базовая длительность трека – 24 игровых часа. Причем в зачет идет только время, проведенное жертвой онлайн. С учетом прокачки метки это время может вырасти, так что для верности лучше набросить еще сутки. Эдж и Маверик тем временем пробили инфу по своим каналам, выясняя, не точит ли на нас зуб гадюки. Мордекай Рик откупил и, похоже, все-таки собирается использовать его в дальнейшем. Моего же имени в общем кос листе гадюк не появилось. Однако это еще ни о чем не говорит. Может существовать и персональный заказ конкретному игроку. Такой не отследишь. В конце концов, та троица ассасинов могла начать охоту за мной и по своей инициативе. Хорошо еще, что я никого из них не убил, иначе бы точно закусились. В общем, желательно было перестраховаться. Наконец, третья причина, по которой я шастал по пустыне, это квест на мастера школы огня. Один из здоров Хумаю, клык Висса, черного Василиска, я уже добыл. Оготь королевы Гарпий, думаю, отыщу на Дальнем Западе. А вот с Лимасом, пожирателем жизни, могут возникнуть затруднения. Как я узнал от чанфа Лимас появляется с Красным Самумом, колдовской песчаной бурей, хаотично блуждающей по Маракану. И, судя по форумам, она редко подходит к оазисам, нарваться на нее куда вероятнее именно в открытой пустыне. Бао добавил мне подробностей на этот счет. Как обычно, оказалось, что квесты эти связаны с древними легендами. Когда-то Маракан был процветающим и живописным краем, в котором жили кинокефалы. Целая раса существ, похожих на Кселаев, но с песьями, а не кошачьими головами. С Кселаями у них были сложные взаимоотношения. Регулярно случались стычки и даже войны, но со временем установилось шаткое равновесие, основывающееся прежде всего на уважении к силе соперника. Кинокефалы, по сравнению с Кселаями, были немногочисленной, но высокоразвитой цивилизацией, искусными инженерами, магами, строителями. Кроме того, сказывалось местоположение Маракана. За счет отдаленности его не коснулись ни события Великой войны между черными генералами, ни магические катаклизмы финальных сражений между Ксилаями и Алантами. Кинокефалы жили в своем относительно небольшом анклаве, в стороне от остального мира. Как это часто бывает, то, что не разрушается от внешних воздействий, легко рассыпалось от внутренних конфликтов. На протяжении сотен лет Мараканом правил бессмертный маг-фараон Хумай, получивший прозвище Алый Феникс. Он достиг таких высот могущества, что его почитали почти как бога. В пантеоне Артера он, пожалуй, занимал одну ступень с Хануманом, а для народа кинокефалов был живым пророком, как Суанью для Ксилаев. Правителем он был мудрым и справедливым, но со временем его все меньше интересовали мирские дела. Он продолжал совершенствоваться в магии, выходя на новые горизонты. Охраной Хумая и всего Маракана занимались священные воины, миджаи, которые играли роль и армии, и полиции, и пограничных войск. Хумай обучал лучших из них особому боевому искусству, использующему силу огня. Однако по мере того, как маг-фараон все меньше внимания уделял мирским делам, все больше реальной власти оказывалось в руках миджаев. И однажды очередной их генерал решил, что пора свергнуть фараона. Звали его Лимас. И чтобы одолеть своего властелина, он заключил договор с саваром. «Однако сила, данная Лимасу кровавым богом, обернулась проклятием», печально вздохнул Бао, подводя рассказ к финалу. «Проклятием не только для мятежного генерала, но и для всего Маракана». «Лимасу удалось убить Хумая?» Да! Однако тот достиг уже того предела могущества, когда телесная оболочка не имеет значения. Он, как и Суанью, просто покинул артер, перейдя в состояние высшего существа. В каком-то смысле Лимас даже оказал фараону услугу, ускорив движение к цели, которую тот и так преследовал. Что же было дальше? В Маракане начался хаос. Миджаи, оставшиеся верными Хумаю, сражались со своими бывшими соратниками — принявшими сторону Лимаса. Сам же генерал, опьяненный жаждой крови, дарованной ему Саваром, постепенно терял остатки разума и даже свой первоначальный облик. Он победил, но вряд ли победа доставила ему радость. Вряд ли он вообще что-то способен был чувствовать с тех пор, кроме неуемного голода. Ксилай раскурил свою трубку, пустил несколько витиеватых клубов дыма и после изрядной паузы продолжил. Кровавые красные самумы терзали эту некогда плодородную землю, высасывая из нее энергию жизни. Народ кинокефалов, его величественные города, храмы, чудесные сооружения, по своей хитроумности соперничающие с изобретениями алантов, все сгинуло, погребено под толстым слоем песка. Неужели ничего не осталось? Ты уже несколько дней путешествуешь по этим местам. Можешь и сам ответить на этот вопрос. Остались лишь песок, пепел и горечь. Мятежные миджаи, поддержавшие Лимаса, вслед за своим предводителем превратились в жутких песчаных демонов, ненавидящих все живое. И вместе со своим бывшим генералом до сих пор, спустя столетия, продолжают терзать земли, которые когда-то поклялись защищать. «Агноллы?» Я встречался с небольшими группами кочевников, «Они очень агрессивны к чужакам, но кажутся разумны. Может, это потомки кинокефалов?» Бао покачал головой. Гнолы это гноллы. Они пришли в эти земли гораздо позднее, с севера, спасаясь от ледников, идущих из Фроствальда. Сравнивать их с могучим и мудрым народом кинокефалов значит оскорблять его память». «Печально», — вздохнул я. Прошлое Артера полно печальных и поучительных историй, как, впрочем, и настоящее. Обидно, что Лимос выходит до сих пор жив и шастает по пустыне вместе со своими приспешниками? Они все не живы в привычном понимании этого слова. Это лишь духи, тени себя прежних. Ты можешь убивать песчаных демонов, можешь убить и воплощение Лимоса, как и многие до тебя. Но это лишь на время ослабит проклятие, нависшее над Мараканом. «Пройдет немного времени, и самумы снова омрачат небо, рыская по пескам в поисках новых жертв». Бао был прав. Путешествуя по пустыне, я то и дело видел на горизонте темные облака песка, поднимаемые очередной бурей. Но в эпицентр не попадал ни разу, а пресловутого красного самума пока не видел даже издали, но не терял надежды. «Время еще есть, а на ловца, как говорится, и зверь бежит». Все мои странствия последних дней имели конкретную цель в виде точки на карте. Делая приличный крюк по пустыне, я постепенно приближался к оазису Бехерита, одному из самых крупных в Маракане и самому западному на пути к ущелью Стервятников. Здесь, согласно планам Маверика, мы обустроим опорную базу. Сюда он подтянет запасы индивидуальных менгиров, которые я затем расставлю в пустыне как опорные точки для телепортации и отсюда же будет координировать работу разведчиков, чтобы вовремя засечь Псамофиса. Причем сделать это нужно как можно раньше, опередив всех остальных скаутов, которые подтянутся к тому времени в Маракан. О том, что на Псамофиса в этот раз соберутся сразу несколько рейдов крупных гильдий, можно было узнать даже не имея сеть осведомителей. Об этом весь Артар шумит, и пока у нас с Мавериком единственное преимущество перед гильдиями. Мы точно знаем, где появится Титан. Причем обычно он спавнится в северных или северо-западных районах пустыни. А в этот раз, если доверять прогнозам Анааны, придет с самого дальнего запада. Благодаря этому у нас, возможно, будет фора в день-другой. Основные силы гильдии скорее всего, будут стекаться в оазис Ферандиса. Он в сотне с лишним километров севернее Бехерита. До оазиса Бехерита мне остался последний пеший переход – с юго-востока его стеной обрамляли высокие скалы песчаника, и я уже двигался по ним. Сквозь скалы вело ущелье, играющее роль торгового тракта, соединяющего Бехерет с восточной частью пустыни. Но я, как обычно, не искал легких путей, а направился прямо по верху. Даже без зерна обезьяни и цепкости лазать по этим скалам было одно удовольствие — Шершавые, слоистые, со множеством трещины выступов, по которым можно было карабкаться наверх, как по лестнице. Взобравшись на самую высокую точку гряды скал, я остановился ненадолго, окидывая взглядом открывшуюся картину. А посмотреть было на что. Сверкая на солнце, будто драгоценный камень, в обрамлении скал раскинулось большое озеро с зеленоватой лазурной водой. Его опоясывал утопающий в зелени живописный город». Стены из кирпича и желтоватого песчаника, чешуя глиняной черепицы на скатах крыш, плетеные изгороди, полотняные навесы над двориками, снующие по пыльным улочкам прохожие, неспешно волочащиеся повозки, запряженные валами, порхающие в кронах пальм птицы. На контрасте с суровым ландшафтом пустыни, окружающим оазис, его красота и изобилие завораживали еще больше. Панораме оазиса мне сразу бросилось в глаза необычное здание, возвышающееся на одном из песчаных островков посреди озера. Слишком уж оно выбивалось из общего архитектурного стиля. Массивная четырехугольная башня, выстроенная из крупных блоков отесанного камня, единственным украшением которых были крупные барельефы с изображением человеческих черепов. Почти монолит, если не считать мощных окованных ворот внизу и редких бойниц – рассеянных по всей высоте башни. Бойницы были настолько узкие, что, похоже, через них нельзя было проникнуть внутрь, даже если забраться по стене. Через крышу тоже не вариант. Там сплошная конусовидная кровля, причем металлическая, судя по отблескам на солнце. К воротам с берега ведет узкий каменный мост, последняя секция которого еще и подъемная. Прямо-таки неприступная твердыня. Вот только расположение странное. Если бы она перекрывала дорогу в оазис, это одно дело. А тут торчит посреди озера. Может, тюрьма какая-то? Или вход в данж? Нет, не похоже. Скорее, это построено игроками. Значит, в оазис контролирует какая-то гильдия. Надо будет уточнить у Маверика. Он вроде обещал появиться в онлайне примерно в это время. На одном из самых видных мест, на полуострове, выдающемся глубоко в тело озера, возвышался своеобразный памятник. Огромная четырехградная стела Великого Менгира Возврата, вроде тех, что стоят в Золотой Гавани, Гараксе и других оплотах, была разрушена. Уцелела только нижняя половина, похожая на обломок клыка. В Маракане несколько крупных оазисов, подобных этому, но ни один из них не считается полноценным оплотом как раз по причине того, что в них нет Великих Менгиров, к которым игроки могли бы свободно телепортироваться через главное меню игры. Это, плюс не очень комфортные климатические условия, способствуют тому, что регион до сих пор слабо освоен. Примерно на уровне Фроствальда. Однако неписей здесь жило немало. Да и игроков, похоже, куда больше, чем я ожидал. Прежде чем начать спуск, я проверил чат. Мы условились, что ближе к вечеру встретимся в Оазисе с Эдж. Она обещала войти к тому времени в игру. Сам Маверик тоже грозился быть, либо как минимум прислать Кейна с кое-какими припасами. Но ни одна, ни второй, ни третий пока не в онлайне. Ладно, может еще подтянуться. Мне все равно нужно время, чтобы спуститься к оазису и немного осмотреться. Может повезет снова пересечься с чанфа В прошлый раз я странствующего торговца упустил. Мы с Эдж до конца игровой сессии плескались в пещерном озерке. Когда же я снова зашел в игру, Ксилая и след простыл. Я немного расстроился, но потом решил, что еще не все потеряно. Он ведь говорил, что отправляется на запад, к оазису Бехерита. Надеюсь, он все еще здесь. В Маракане все же не так много мест, где можно остановиться для торговли. К тому же встретить его здесь будет даже удобнее. Товары у него дороги, а я не таскаю с собой больших сумм. Зато здесь я смогу, если что, занять игрового золота у Маверика». Гряда скал охватывала оазис Бехерита полумесяцем, надежно защищая от песчаных бурь с юга и востока. На север, к феррандису, вел заметный с высоты тракт, отмечаемый частыми дорожными столбами. На юго-востоке тракт выныривал из ущелья, по которому я решил не ходить. Однако, спустившись ниже, я понял, что это чуть ли не единственный нормальный вход в оазис. Скалы в нижней своей части были не просто отвесные, а даже с отрицательным уклоном, круто нависающие над домами и верхушками пальм. Тут я немного задержался. Прыгать было высоковато, даже с учетом зерна парящего сокола. Спускаться тоже было жутко неудобно, я потерял бы кучу времени. Поэтому я все же сместился к дороге, и в оазис вошел через ворота. Огромную выщербленную арку, украшенную изображением Хумая, Одно из немногих напоминаний о прежних хозяевах этих земель. Сразу за воротами я нарвался на патруль. И не из неписей, а из игроков. «Стоять! Кто такой?» Резкий окрик, признаться, застал меня врасплох. Я неторопливо шагал, задумчиво любуясь искрящимся на солнце озером, вдоль берега которого велась дорога. На глаза мне попадались лишь местные. Судя по виду, типичные дау, только более смуглые, чем в степях Лардоса, но, похоже, тоже поклоняющиеся диване. Это было видно по амулетам из янтаря и по ритуальным символам, нарисованным на теле белой краской. Эти символы были буквально у каждого. Ну да, тут в оазисе, окруженном смертоносной пустыней, богиню жизни должны почитать сильнее, чем где бы то ни было. Я обернулся, оценивая угрозу. Та оказалась вполне серьезной. Два бойца в хорошей экипировке, Чуть поводали от них лучник, держащий меня на прицеле, и какой-то маг. Вели они себя очень уверенно. Отчасти, потому что действительно были довольно сильны. Я это видел по диаграммам Мцы. отчасти, потому что наверняка недооценили меня по внешнему виду. Я, как обычно в пути, убрал оружие в слоты быстрого доступа. Брони на мне не было вовсе. Одет я был в свободные полотняные шаровары и светлый укороченный бурнус с капюшоном – защищающим от пыли, ветра и солнца. Отбросив капюшон на спину, я неторопливо, чтобы не нервировать людей, повернулся. «В чем дело?» «Просто проверка», — окинув меня изучающим взглядом, ответил главный. Рослый черноволосый бородач, вооруженный внушительного вида шестопером на длинной рукояти и круглым выпуклым щитом. «Чего забыл в Бехерите?» «Это вроде бы свободный город». «Свободный, свободный». Пробурчал игрок, не переставая буравить меня взглядом. Видно, дожидаясь, пока игровой интерфейс выдаст ему ник. «Так зачем ты здесь, мангуст?» «Просто путешествую», — пожал я плечами. «Что-то имеете против?» Говорить я старался спокойно, без вызова. Хотя, присмотревшись к этим четверым и прикинув расклад сил, решил, что вполне справлюсь с ними, даже если ринутся все разом. Единственный, кто вызывал беспокойство, это маг. У того могли быть припасены неприятные сюрпризы в виде заклинаний контроля. «Доставь его, Тейт!» — вмешался напарник бородача, такой же чернявый, но в более легкой броне и вооруженный не булавой, а широко изогнутой саблей. «Не похож он на этих отморозков из Ордена?» «А вдруг лазутчик?» «Я не знаю ни о каком Ордене, ребят. И уж извините, я пойду. Я жутко устал. Весь день пешком по пустыне топал». Лица игроков чуть смягчились. Вид мой вполне подтверждал мои слова. «Спустись к берегу, там ближайшая Чайхана», опуская оружие, подсказал лучник. «Узнаешь ее по вывеске с красным цветком. Там можно выпить и свежиться. А если не брезгуешь неписями Дау, то и расслабиться». «Спасибо», — кивнул я. «И все-таки, зачем ты здесь?» — хмуро поинтересовался бородач. «Из-за башни черепов? Это та, что на острове?» «А то ты не знаешь!» — усмехнулся, подходя ближе маг. Этот походил на персидского визиря. Тощий, смуглый, одетый в просторный цветной халат и тюрбан с павлиньим пером. Впрочем, здесь, в Маракане, все поневоле приобретают восточный колорит. Ходить в обычной одежде жарковато. Я прямо сочувствую воякам, таскающим на себе всю эту броню. «До этого оазиса несколько дней пути. Тени птиц поблизости нет». «Значит, шел ты сюда целенаправленно». «И хочешь сказать, не слышал о башне черепов?» — не унимался здоровяк с шестопером. «Подозрительно». «Остынь, Тейт!» — вмешался маг. «Я сам займусь этим парнем». «Вы идите уже к яме, а то опоздаете». Троица игроков нехотя развернулась и потопала дальше по улице. Маг же, приглашающим жестом, указал мне на узкий переулок, спускающийся к воде. Мы неторопливо зашагали по нему прячась в тени, отбрасываемой длинной, поросшей плющом стеной. Чайхана цветок пустыни там. Давай я тебя провожу». «Спасибо, но не стоило». Начал было я, но он меня перебил. «Стоило, стоило. Заодно поболтаем немного. Меня зовут Кореос. Рад знакомству». Без особого энтузиазма ответил я. «Без обид, но мы присматриваемся ко всем чужакам, особенно после недавних событий. «Вы-то сами кто такие?» «Скажем так, мы присматриваем за этим местом», — уклончиво ответил маг. «Разве здесь нет этих? Ну, големов каменных, как в других оазисах». Мухафизы? Есть, конечно. Но их немного, и они жутко неповоротливые. Они же все созданы, чтобы песчаных демонов отгонять. Но не всегда успевают среагировать на стычки с игроками». «А вы, стало быть, пресекаете такие стычки?» «В том числе...» «Это ведь не полноценный оплот. Надежных защитных механизмов от агрессивных игроков тут нет. Приходится самим поддерживать порядок». «Дело хорошее», — пожал я плечами. «Не беспокойся, от меня не будет проблем, я не покашер. Неписей тоже не трогаю». «Это хорошо. А что за орден вы упоминали? Еще решили, что я их лазутчик». «Гильдия», — коротко ответил Кореос и отвлекся на чат «Медальон». К разговору мы вернулись через пару минут. Маг догнал меня и извинился за паузу. Они называют себя Орденом Гарпи. Появились недавно, но уже доставляют немало проблем. В пустыню к западу от Оазиса лучше сейчас вообще не соваться в одиночку. Гангают всех подряд. Впрочем, говорят, Гарпии видели не только в наших краях, но и по всему Маракану. Но здесь они особенно сильны и многочисленны. У них, похоже, база где-то в ущелье стервятников. Вот паскудство. И Маверик не предупредил. Где же его хваленые осведомители? И что? Просто банда ПКшеров убивают всех подряд? Или чего-то конкретного добиваются? Дань, может, собирают? Непонятно. Это-то и бесит. Будь они обычной гильдией, мы бы давно постарались договориться. Но они не идут на контакт. И просто не пускают никого дальше в пустыню. Но хуже всего другое. Они каким-то образом натравливают на игроков гарпий. «Мобов местных! Довольно опасные твари, особенно если их скоординировать, чтобы действовали большой стаей!» «Читал про них. Серые гарпии маракана. Они вроде бы даже разумные. Но не знал, что их можно приручить». «Никто не знал», — вздохнул маг. Мы какое-то время прошлись молча. Впереди замаячила покачивающаяся на ветру вывеска, обозначающая вход в довольно большое здание с обширным двором, закрытым полотняными навесами. Ну а в оазис эти гарпии не суются? Было пару раз, но пока так. Прощупывают почву. Но вообще похоже, что они всерьез решили выдавить нас из Бехерита. Понятное дело, что никуда мы просто так не уйдем. Кишка у них танка нас выгнать. Но и лишнего геморроя не хочется. Мы не столько за себя беспокоимся, сколько за претендентов, которые приходят сюда в надежде попасть в башню черепов. «Эти гады из Ордена уже начали засаду устраивать в ущелье и на Северном Тракте. Ты не нарвался, кстати?» Я покачал головой. «А все-таки кто это? Вы?» — повторил я вопрос. «И что за башня черепов?» «То есть ты и правда не знаешь?» — усмехнулся Кареус. «Занятно, занятно. Большинство игроков, приезжающих в Оазис Бехерита, оказываются здесь именно ради нее». И это при том, что мы стараемся особо не светиться. Никакой рекламы, жесткий отбор претендентов. «Да говори уже прямо!» — поморщился я. «Что за башня?» «Это что-то вроде закрытой школы. Или даже академии. И чему там учат?» У -у -у, тут проще разок показать, чем рассказывать», — загадочно улыбнулся маг. «Для начала тебе стоит увидеть яму».